Глава шестая. На дачу Костику выехали после полудня. Все утро, как и вечер накануне, мы с Сашей едва разговаривали. Похоже, он был зол и обижен на меня не меньше, чем я на него. И ждал от меня первого шага к примирению. Но я этого делать не спешила. Во-первых, еще никак не могла разобраться в себе. А во-вторых, Этот холодок в отношениях защищал меня от нежеланной близости с Сашей. Да уж, никогда не думала, что так отчаянно буду избегать того, что в моем списке счастья стояло чуть ли не на первом месте. Правда, было еще и в третьих. Время от времени мои мысли улетали к моему нечаянному знакомому и тем часам, что мы провели вместе в кафе. Я даже улечила минутку, И заглянула в книги, которые он мне дал. Немного удивила, что странички с текстами для перевода были исчерканы и исписаны пометками как на русском, так и на английском. Возможно, Илья уже просил кого-то о помощи. Или сам пытался. Хотя последнее навряд ли. Ведь он же говорил, что плохо знает английский. «Зачем ты взяла с собой эти книги?» Недовольно проговорил Саша, на мгновение отрывая взгляд от дороги. «Срочный заказ», — соврала я. «Решила посмотреть, пока мы едем». «Я же сказал, чтобы ты до конца недели не работала», — поморщился Саша. «Даже клиентов твоих предупредил». «Что за самодеятельность?» «Ну вот, опять начинает контролировать каждое мое действие». «А можно я сама буду решать, когда мне начинать работать?» «С вызовом отозвалась я». Тем более мое самочувствие уже в норме. Саша бросил на меня гневный взгляд, но промолчал, лишь стиснул зубы и уставился перед собой. Я же демонстративно вернулась к изучению английского текста. Прости, что не позвонила тебе, кинулась мне на шею Машка, как только я вышла из машины. «Вернее, когда ты попала в больницу, я звонила, но твой телефон не работал. Тогда я связалась с Сашей, и он сказал тебя пока не беспокоить. А потом мне надо было срочно уехать к родителям. Я забегалась и... Ничего, все нормально». Я прервала поток ее слов и крепко обняла. «Ох, как же мне не хватало ее все это время!» «Ты какая-то бледная и напряженная», — понизив голос, заметила подруга. «У тебя точно все хорошо?» «Ну да», — я неопределенно пожала плечами. «И с Романовым все в порядке», — она показала взглядом на Сашу, который стоял по другую сторону машины. «И с ним тоже», — после некоторой паузы ответила я. «Это хорошо, потому что у меня для тебя не очень приятная новость». Маша принялась покусывать нижнюю губу, что говорила о крайней степени нервозности. «Что случилось?» — осторожно спросила я бывшая Саши тоже здесь. Я недоумевая покосилась на подругу. В смысле, Полина вернулась из Германии, уже почти шептала Машка: "Не знаю, какого чёрта её пригласил сюда Костик. Полина, Полина". Я начала лихорадочно вспоминать, кто такая Полина и была ли она в моём мире. Оказалось, была. Когда я увидела её идущую нам навстречу с милой улыбкой, Мое сердце болезненно сжалось. В своем мире я так старательно пыталась не принимать во внимание эту особу, даже имя ее не желала запоминать. Мне казалось, если я сделаю вид, что ее не существует, то она на самом деле исчезнет. Так и была она для меня безликой и безымянной. Безымянной невестой моего Саши. И где-то в другой вселенной она уже стала его женой. Значит. «Полина!» Я перевела взгляд на Сашу, и меня охватила знакомая паника. Тот смотрел на Полину глазами, полными света и радости, точно так же, как на своей же свадьбе в другом мире. «Спокойно!» Ладонь Маши ободряюще стиснула мою. «Это еще ничего не значит!» Между тем, Полина поравнялась с Сашей. Она легким движением перебросила на одно плечо тугую русую косу, и протянула ему руку. «Привет! Давно не виделись!» «Привет!» Тот взял ее руку в обе ладони и сжал чуть крепче, чем того следовало. «Подойди к ним!» шепнула мне на ухо Маша. «Покажи, кто здесь его девушка!» «Пусть знает!» «Не хочу!» Я услышала свой твердый голос, будто со стороны, и удивилась этим словам не меньше Маши, которая воззрилась на меня ошеломленным взглядом. Но развить тему у нее не получилось, поскольку объявился сам хозяин дачи. «Вы, как всегда, последние», — Костик хлопнул Сашу по плечу, после чего подбежал ко мне, крепко обняв. «Катя, как же мы давно не виделись!» Смею предположить, с этим Костиком здешняя я тоже когда-то встречалась, Но похоже, расстались мы на более дружеской ноте, чем в моем мире. И чего ей в Германии не сиделось, вроде уехала туда с концами, карьеру строить? Нет же, вернулась. Продолжала ворчать Маша, когда мы остались с ней одни на веранде, вызвавшись накрыть на стол, пока остальные возились с шашлыками и барбекю. При этом подруга настороженно поглядывала на меня, пытаясь распознать мои эмоции. Я же словно в ступор впала, чувствуя, как все внутри застыло и заледенело. Страх неизбежного и одновременно несбыточного, который я испытывала в своем мире, настиг меня вновь, сковывая разум и движение. Правда, было еще что-то новое и непонятное, которое пыталось прорваться сквозь возникшую ледяную броню застарелого страха. Но это что-то как и все неизвестное, пугало еще больше, вызывая отторжение, и я всячески старалась не обращать на него внимания. «Саша ведь любил ее, да?» — хрипло проговорила я. «Какая разница, что было раньше? Главное, что сейчас он любит тебя!» С нажимом отозвалась Маша. «Ты добилась того, чего хотела». «Добилась, чего хотела». Теперь многое становилось понятным — Саша когда-то любил Полину, как любил ее и в моем мире. Однако здесь они почему-то расстались, возможно, из-за ее отъезда. И Саша, наконец, обратил внимание на меня. Только вот вопрос, полюбил ли? «Кать», — Маша подошла ко мне ближе и приобняла за плечи. «Ты не расстраивайся из-за этой грымзы. Ты же помнишь, какая она зануда. Все ей не то, да не так». И шутки ей не смешные, и еда не такая, как она привыкла есть. Сейчас увидишь, как она нос от Костиных вкуснющих шашлыков воротить будет. Саша тоже не будет их есть. Вздохнула я, и не выдержав, вдруг надрывно засмеялась. «Ты чего?» — Маша посмотрела на меня с тревогой. «И шутки ему будут не смешными, и целоваться он не любит!» — продолжала я сквозь смех. «Катя...» Подруга развернула меня к себе лицом и легонько встряхнула за плечи, пытаясь привести в чувство. Да что с тобой? У вас с Сашей точно все в порядке? Нет, внезапно выпалила я. Мой истеричный смех прекратился так же резко, как и начался. Я так и знала. Расстроенно пробормотала Маша, отпуская меня. Я сразу заметила, что что-то не то. С самого начала, как только вы сошлись. «Ты изменилась, у тебя взгляд потух, ты всегда так хотела быть с ним. И вот, получила, что хотела, но ты ни разу за эти три месяца не выглядела счастливой, отдалилась ото всех, даже от меня. Почему?» «Значит, здешняя Катя тоже чувствовала себя неуютно рядом с Сашей. Ей тоже было плохо, но она боялась в этом признаться. Ты разочаровалась в Саше?» «Маша всегда отличалась проницательностью». И сейчас точно облекла в слова истинную причину моих страданий. Причину, которую я сама не могла понять. Ты ожидала от этих отношений чего-то другого?» Я кивнула и быстро смахнула предательскую слезу, готовую вот-вот скатиться по щеке. «Дурочка!» Маша притянула меня к себе и обняла. «Я же тебе всегда говорила, что вы с Романовым слишком разные, но ты не хотела мне верить. Да». Он по-своему хороший парень, но не для тебя. А ты все толдычила, люблю да люблю, все стерплю, стерпела». «Я пыталась», — сдавленно отозвалась я, прижимая щекой к ее плечу. В этот миг, поглощенная эмоциями, я забыла, что нахожусь не в своем мире. Мне даже начало казаться, что все это чувствую и говорю не я, а настоящая, здешняя Катя, будто сейчас». «У нас с ней было одно сознание на двоих». «Пыталась она», — подруга со вздохом погладила меня по спине. «И что теперь делать, думаешь?» «Не знаю». «Ладно», — вдруг спохватилась Маша. «Вон уже наши идут. Давай вытирай слезы и улыбайся. Назло Саше и этой, Полине. Потом еще поговорим». «Назло». Мое любимое «назло» в этот раз обрело противоположную направленность — что вызвала у меня горькую усмешку. На веранду валилась шумная компания во главе с Костиком, который торжественно нёс букет из шампуров с истекающим соком ароматными шашлыками. Саша следовал позади всех, а рядом с ним семенила Полина. Моя верная подруга тоже заметила эту сладкую парочку и, потянув Сашу за рукав, нарочито громко и весело, принялась командовать. «Романов, твое место вон там, рядом с Катей. Не забывай, что ты приехал с девушкой. Остальные тоже рассаживаемся побыстрее, пока не остыли шашлыки. Давайте, давайте, уж очень кушать хочется». «Я буду только рыбу», — сообщила Полина, когда Костя собрался вручить ей шампур. Она села как раз напротив нас с Сашей и от меня не укрылась, как в ее травянисто-зеленых глазах, Промелькнуло едва уловимое отвращение. «Я тоже только рыбу», — поспешил вставить Саша, взглядом показывая на блюдо с зажаренной на гриле форелью. «Ты тоже не будешь мяса», — разочарованно поинтересовался у меня хозяин мероприятия. «Почему? Буду». Я сама забрала у засиявшего Костика шашлык, попутно отмечая, как вытягивается лицо Саши. «Катя», — попытался одернуть он меня, — «Мы же договар... мало ли о чем мы договаривались», — небрежно пожала я плечами. «Сегодня я буду есть то, что хочу, а хочу я мясо. Тем более такие шашлыки, как готовит Костик, я больше нигде не попробую». И с наслаждением вонзила зубы в румяный кусочек. «Ладно», — тихо процедил Саша и тут же глянул на «Полину». Та в ответ одарила его полным сочувствием и пониманием взглядом, от чего захотелось запустить в нее чем-нибудь повесомее, но этот порыв, как и многие другие, остался лишь в моих мыслях. Внешне же я спокойно выдержала короткий безмолвный диалог этих двоих, сконцентрировав все внимание на шашлыке. Вот уж правда, два сапога пара. Насытившись и порядком охмелев, вся компания переместилась с веранды на зеленую лужайку за домом, где, условно разбившись на две команды, принялись играть в волейбол. Хоть я и любила эту игру, но, оказавшись в команде с Полиной и Сашей, потеряла к ней всякий интерес. Поэтому, сыграв лишь одну партию, сослалась на усталость и покинула поле. Костя, который, казалось, больше беспокоился о моем самочувствии, чем Саша, — отвел меня к гамаку, растянутому в тенечке старых, приземистых яблонь. Я не стала отказываться от такого отдыха и с радостью погрузила свое тело в подвесное ложе. Теплый майский день потихонечку угасал. Воздух, чистый, полностью лишенный городского смога, наполненный влажной свежестью и ароматами леса неподалеку, расслаблял, даря умиротворение даже такой мятежной душе, как моя» и я, убаюканная мерным покачиванием гамака, погрузилась в дрему. Вначале сон был беззаботным и воздушным, похожим на легкое кружево, но через некоторое время краски в нем стали сгущаться, а сквозь клубы дымного тумана проступать очертания знакомых людей и событий, болезненно пережитых мною не так давно. Вот я вновь на свадьбе Саши, пробираюсь к нему через гудящую толпу гостей, все с тем же отчаянным желанием признаться, наконец, в своих чувствах. Вижу его спину, которая, как бы я ни продвигалась вперед, оставалась от меня все так же далека. Вижу рядом с Сашей Полину в белом платье. Она держит его под руку и льнет к нему почти всем телом. Понимая всю тщетность своих попыток дотянуться до любимого, я в отчаянии окликаю его по имени. Он оборачивается почти сразу – но смотрит немного растеряна, словно пытаясь припомнить, кто я такая. «Катя!» — наконец неуверенно произносит Саша, и тут же его взгляд гаснет, а с губ срывается вздох не то сожаление, не то раздражение. «Извини!» — мое отвергнутое сердце взрывается от боли. Перед глазами все плывет, а через мгновение я оказываюсь уже на скамейке у Закса и слышу знакомый старческий голос. «Видишь, он встретил свою судьбу, и это не ты!» Я порывисто оборачиваюсь к Карлу Генриховичу, как и прежде собираясь сказать, что не верю в судьбу, но замираю на полуслове, на месте старика сидит Илья. «Пирожное!» — улыбается он и протягивает мне неизвестно откуда взявшееся блюдце с кусочком шоколадного бисквита. Я вынырнула из сна с бешено колотящимся сердцем. Реальность встретила меня вечерней прохладой и нежным шумом яблоневой листвы. Где-то рядом слышался глухой стук меча и возбужденный хохот вошедших в спортивный раж ребят. Приснится же такое. Я потерла лицо, сгоняя последние остатки дремы. Сердце постепенно успокаивалось. Сон с каждой убегающей секундой терял свою натуралистичность и воспринимался уже не так остро. Я еще несколько минут полежала, приходя в себя, потом поднялась и направилась к пустующей веранде. Играть по-прежнему не хотелось, но без дела тоже сидеть не могла. Руки сами потянулись к сумке и извлекли оттуда одну из книг для перевода, а следом и планшет, который я тоже зачем-то прихватила с собой из дома. Интернет здесь ловился вполне неплохо, и я... Открыв книгу на нужной странице, принялась медленно вбивать английские предложения в онлайн-переводчик. Но программа, естественно, не была рассчитана на узкоспециальные медицинские термины и стала выдавать мне всякую ересь, мысленно ругая, на чем свет стоит интернет-переводчик, свою безотказность, а заодно и Илью, я занялась поисками медицинских англо-русских словарей». «За этим делом меня и застала Маша». «Ты чего в темноте сидишь?» Она щелкнула выключателем и веранду залил мягкий приглушенный свет. «Надо же!» А я и не заметила, что уже начало смеркаться. «Да вот, смотрю кое-что по работе». Вздохнула я и потянулась, расправляя затекшие плечи. «С каких это пор ты занимаешься работой в выходные?» Удивилась подруга, присаживаясь рядом. Она взяла со стола книгу и быстро пролистала. «Картинки органов каких-то. Это что, по медицине?» Ее бровь недоверчиво изогнулась. Я лишь кивнула и снова вздохнула. На этот раз еще тяжелее и удрученнее. «Чего это ты переметнулась на медицину? Ты же вроде как по юридическим вопросам была». «Сама не знаю». Познакомилась на днях с одним врачом, педиатром. «И он очень попросил помочь ему с переводом», призналась я. «Молодой? Кто? Педиатр этот!» На лице Маши появилась хитрая улыбочка. «Ну да, во всяком случае, не старый!» Смущенно кашлянула я, отгоняя от себя тут же возникший образ Ильи. «Тогда рассказывай!» С горящими любопытством глазами потребовала подруга. «Что за он и как вы познакомились?» И я рассказала как в начале Илья сбил меня с ног, а потом я в него врезалась, как затем он пригласил меня в кафе, и мы ели пирожные, и как согласилась помочь ему перевести тексты. О причинах, побудивших меня как к первой прогулке, так и второй, я, естественно, умолчала. «Значит, телефонами вы обменялись», — удовлетворенно констатировала Маша. «Это только для работы», — поспешила я предупредить ненужные фантазии подруги. Но поздно. Та уже загадочно улыбалась каким-то своим мыслям. «Педиатр из поликлиники – это, конечно, не ведущий архитектор строительной компании, как Романов», – задумчиво изрекла она потом. «Ну, уже что-то». «Так», – Машка, неожиданно встрепенувшись, выхватила у меня планшет. «Поищем его в соцсетях». «Прекрати», – Я попыталась забрать у нее планшет назад, но подруга со смехом вскочила и убежала от меня на другой конец веранды. «И не говори, что тебе это не интересно, ухмыльнулась Маша и принялась рыскать в интернете. «Так, здесь он навряд ли будет зарегистрирован, это сайт для товарищей постарше». «А здесь только подростки тусуются, остается вот эта сеть». «О, как раз твоя страничка открыта». «Отличненько», — говоришь, «Болдин Илья, Москва». «Так, ха, а вот, кажется, и он», — торжествующе провозгласила она, возвращаясь ко мне. «Смотри, твой педиатр». Я нерешительно приблизилась к экрану планшета. С фотографии профиля некой соцсети, визуально похожей на наш Фейсбук, действительно смотрел Илья. Его ореховые глаза знакомо усмехались, а на плече он держал свой скейтборд. «Он», — подтвердила я, и Машка тут же полезла в личную информацию. «Ну что, 29 лет, нормально, день рождения 28 октября, Скорпион, тебе подходит», — быстро зачитывала и одновременно комментировала она. «Родился в Москве, это хорошо. Учился в МГМУ Сеченова», «Тоже хорошо. Теперь смотрим фотографии». Маша мигом вошла в альбом с фото. «Так, не густо. Всего три штуки. Илюша со скейтом, Илюша с каким-то парнишей и Илюша с мохнатым псом. Это, наверное, его собака», — предположила я, глядя на черно-белого спаниеля, которого обнимал Илья. Пес, вывалив язык из длинной пасти, преданно и влюбленно смотрел на хозяина, и тот отвечал ему взаимностью. «О, зато наш Илья есть на фото у друзей», — довольно хмыкнула Маша, открывая новую папку. «А вот тут уже интереснее. Смотри, это, кажется, у его сестры, Болдина Елена». «Да-да, это она», — закивала я, узнав светловолосой девушке рядом с Ильей, врача из больницы, где я очнулась. «Это точно она?» «Ну да, с любимым братишкой», Снова принялась зачитывать Машка подписи к фотографиям. «Илюха купил машину и разрешил мне прокатиться. Это его машина?» Вдруг с сомнением спросила подруга. «Да». На фотографии была изображена Лена рядом с вишневым автомобилем, который мне тоже посчастливилось видеть вживую. «А что?» «А то, что это не такая уж дешевая тачка», — протянула Маша, — «Ситроен прошлого года выпуска. Покруче опеля твоего, Саши. Интересно, откуда у обычного участкового педиатра деньги на такую машинку?» Я совершенно не разбиралась в автомобилях, поэтому неуверенно сказала. «Возможно, в кредит взял». «Ну-ну, долго же он такой кредит отдавать будет со своей зарплаты?» Маша недоверчиво почесала нос. «О!» «А вот целая куча фоток какого-то его приятеля. Говоришь, педиатр плохо знает английский? А как тебе это?» Подруга ткнула пальцем в фотографию, где была запечатлена компания из нескольких парней с Ильей в центре на фоне лондонского Биг Бена. «Или это?» Фотографии замелькали одна за другой, и за спинами все той же компании также быстро менялся пейзаж. «Королевский дворец в Эдинбурге», Парижский Муленруш, Елисейские поля, Каналы Амстердама, Венская опера. Хочешь сказать, человек, совершенно не знающий английского, будет с таким счастливым и уверенным видом колесить по Европе? Ну, может, он хорошо знает другой язык? Я все еще пыталась оправдать ту информацию, что сообщил о себе сам Илья, но уверенность в истинности его слов с каждой новой фотографией таяла. А последнее фото которая подсунула мне прямо под нос Маша, окончательно завело меня в тупик. На нём Илья и тот самый приятель, с чьей страницы мы смотрели изображение, оба в стильных деловых костюмах, стояли рядом с седовласым японцем, Они же шёл комментарий. На конференции в Бостоне, март 2014-го. И на конференцию в Америку он ездил с каким-нибудь разговорным немецким или испанским – Многозначительно посмотрела на меня Маша. «Ты сама-то в это веришь?» «Не знаю», – расстроенно прошептала я. От догадки, что Илья, возможно, меня обманывает, мне стало неприятно. Я уже успела проникнуться к нему симпатией. А тут? «Ну, думаю, пусть он сам все объяснит». Слова подруги дошли до моих ушей с роковым опозданием – И я лишь вскрикнула, осознав, что она, без всяких раздумий, нажала на кнопку «Предложить дружбу». «Что ты делаешь?» — от испуга мой голос охрип. «Зачем это? Отмени все немедленно!» «Поздно!» — Машка расплылась в довольной ухмылке. «Он уже принял тебя в друзья. Оказывается, он все это время был онлайн». «Господи, как стыдно!» — я закрыла лицо руками, действительно сгорая от смущения. «Машка, зачем ты так меня подставила? Что он обо мне подумает?» «Привет!» — услышала я вместо раскаяния. «Что привет?» — я непонимающе посмотрела на подругу. «Твой Илья уже «привет» тебе написал», — пояснила Машка, и смайлик улыбающийся. «Может, он меня не узнал?» — с надеждой предположила я. «Может, он так всем новым друзьям пишет?» «Ага, и про перевод спрашивает». «Фыркнула Маша. А на фотографии тебя, ну, совсем не узнать». «Ладно, голубки, Мавр сделал свое дело, а дальше вы как-нибудь сами». После этих быстрых слов планшет спланировал мне на колени. А сама подруга в мгновение ока оказалась за пределами веранды. «Предательница!» – простонала я и с беспокойством уставилась на экран планшета где в окне переписки появлялись все новые и новые сообщения. Дрожащими пальцами принялась набирать ответы. «Привет, перевод только начала, сейчас не в Москве. Следующее сообщение не заставило себя ждать и вызвало у меня непроизвольную улыбку. Раз уж мы теперь друзья, может, перейдем на «ты». Я не против», чуть помедлив отправила в ответ. «Можно я тебе лучше позвоню?» И следом «Просто сейчас гуляю с собакой, и неудобно набирать текст». Разум еще колебался с ответом, а пальцы, движимые только душевным порывом, уже набирали «Да». Написала и тут же прикусила губу, пытаясь справиться с волнением в ожидании звонка. Тот прозвучал буквально через несколько секунд, заставив сердце подскочить к самому горлу. «Господи!» «Да что это со мной происходит в самом деле?» Сделав глубокий вдох, подняла трубку. «Да?» «Я не мешаю тебе», — прозвучал на другом конце провода мягкий, с легкой хрипотцой баритон. «Нет-нет», — поспешила ответить я, испытывая необъяснимую радость от того, что снова слышу этот голос. «Я сейчас не занята, отдыхаю у друга на даче». «По правде говоря, никак не ожидал, что доведется с тобой разговаривать так скоро». Короткий смешок. Это намек на то, что я сама нашла его в соцсетях и навязалась в друзья? На меня вновь накатил стыд от поступка, на который толкнула меня Маша. И быстро заговорила в трубку. «Извини, я не хотела лезть в твою личную жизнь, искать тебя в интернете. Все вышло случайно», — сказала все это и поняла, что, наверное, стала выглядеть в его глазах еще глупее. «О, Боже! Вечно я все порчу!» От злости на саму себя, на глаза навернулись слезы. «Вообще-то извиняться не за что. Возможно, если бы не ты меня нашла, я бы рано или поздно нашел тебя сам. Поэтому, считай, ты немного опередила меня. Да и мне нечего скрывать от тебя». В голосе Ильи слышалась улыбка, но, не насмешливая, а успокаивающая и какая-то ласкающая. Но почему эти слова вызывают во мне такую странную реакцию? Мое сердце теперь спотыкается на каждом ударе, а в животе становится горячо и легко. Пока я удивлялась своим ощущениям и придумывала ответную реплику, Илья сам продолжил разговор. На этот раз на не очень приятную для меня тему. «Как у тебя дела с твоим парнем? Помирились?» «Э, -э, э замялась я, «не сказала бы». «Но он же с тобой сейчас в гостях». «Да, но...» «Значит, еще помиритесь», — заверил меня Илья и тут же шутливо добавил. «Иначе придется тебя и дальше откармливать пирожными, как антидепрессантами». «С удовольствием приму такое лечение», — со смехом отозвалась я, понимая, что это чистая правда — Не откажусь еще разочек сходить с ним в ту кофейню и провести пару часов за беззаботной беседой. «Джаз!» — внезапно гаркнула трубка, так что я вздрогнула. После же голос Ильи стал отдаляться. «А ну, иди сюда! Кому сказал?» Я с облегчением засмеялась, поняв, что это он своей собаке. «Прости, через пару минут Илья вернулся ко мне и нашему разговору. Этот пёс иногда доводит до белого коления. Стал клянчить у подростков во дворе чипсы. За еду душу продаст. Ничего, я продолжала смеяться. Собака — это здорово. С детства хотела завести себе какое-нибудь животное. Но у мамы аллергия на шерсть, а твой джаз, похоже, забавный. О, да, только очень вредный. Приходи в гости, познакомлю. Ну вот опять. Джаз! «Похоже, надо везти его домой, а то совсем распоясался», — с досадой произнес Илья. «Прости, наверное, придется завершить разговор». «Да, конечно», — быстро ответила я. «Лови своего хулигана, мне тоже надо идти». «Тогда созвонимся на днях?» «Да, я завтра вернусь в город и вплотную займусь переводом». «Хорошо, спасибо, рад был тебя услышать». «Я тоже. Пока». «Пока». «Джаз!» Было последнее, что я услышала в трубке перед тем, как отключиться. Отложила телефон в сторону и откинулась на спинку стула. Эмоции, непривычные и одновременно волнующие, завладели мною целиком, заставляя сердце трепетно сжиматься, будто в предвкушении чего-то нового и важного. От чего становилось одновременно и страшно, и радостно. Кать Нарушил внезапно мое одиночество далеко не трезвый голос, а затем на веранду, споткнувшись на пороге. Ввалился сам его обладатель, Костик. «Ты что тут скучаешь?» Икнув, спросил он и плюхнулся рядом со мной на стул. «Не скучаю, а отдыхаю», — я заставила себя улыбнуться. «Когда ты сама трезва, как стеклышко, не очень-то охота вести беседы с пьяными». — протянул Костя и снова икнул, — «А вы чё, с Сашкой поссорились?» «О, мама дорогая, и этот туда же!» «А сам как думаешь?» Со вздохом отозвалась я. Костик энергично пожал плечами. «Просто мне интересно!» Заплетаясь на каждом слове, продолжил он. «Чё ты тут спокойно сидишь, когда он где-то разгуливает с полей?» От этой новости по спине пробежал неприятный холодок, но я не позволила себе поддаться отчаянию и панике, как случилось бы раньше. Вместо этого ощутила лишь глухое равнодушие и усталость. «Я ему не нянька, чтобы пасти и следить за каждым шагом», ответила несколько грубо, но спокойно. «Пусть делает, что хочет». Но Костя не унимался и вновь начал ковырять мое больное место. Это не боишься, что они там занимаются ну, этим?» Он жестами весьма красноречиво показал, что имеет в виду. «Сашка, помню, как-то хвастался, ну, когда еще с полей зажигал, что у них в этом деле полная... как это... а... совместимость. Во! Господи! Вот что меня особенно раздражало в Костике, так это его любовь к сплетням и чужому грязному белью. В этом смысле он вел себя чересчур по-бабски». И сегодня он превзошел в этом самого себя и все-таки выбил меня из колеи. «Чего ты добиваешься?» – взвелась я. «Что ты от меня хочешь? Спектакля? фееричной сцены ревности? Извини, но этого больше не будет. Я уже наелась этим по самое горло. Теперь хочу, чтобы от меня все отстали. Ясно?» «Ясно», – осоловевший взгляд Костика с трудом сфокусировался на моем лице. «Тогда, может, мы это...» «Опять начнем встречаться?» «Я ведь все жду, жду...» Его пальцы ухватили меня за запястье и потянули к себе. «Ну, давай же!» «Костя, прекрати!» Я попыталась вырваться, но он сжал хватку еще сильнее, заставив меня вскрикнуть от боли. К счастью, спасение не заставило себя ждать. Машка, удачно проходящая мимо, быстро оценила ситуацию и через секунду уже стояла рядом с нами. «О, кажется, кому-то пора баиньки», – просюсюкала она, мягко отрывая Костика от меня. «Давай, дружочек, я отведу тебя в кроватку». Подруга закинула его руку себе на плечо, заставляя подняться. Я выдохнула с облегчением и проводила подругу благодарным взглядом. Потом покидала в сумку все свои вещи и пошла следом. «Ты только, Костенька, скажи, где у тебя лишние подушки и одеяла лежат», – говорила Машка, – подводя того к дивану в комнате на первом этаже. На второй, где было несколько спальных комнат, вести его в таком состоянии она не рискнула. А то гостей тоже спать уложить надо. «Там!» — Костик махнул куда-то наверх. «В шкафу!» «Ясно, разберусь. А ты спи, спи. Вот так!» С горем пополам уложив друга спать, Машка повернулась ко мне. «Ну а ты как?» «Нормально!» усмехнулась я. А где все? Что-то тихо стало. Максим, Сергеем и Инной, как темнеть начало, уехали домой. У них там какие-то дела завтра важные, а Саша и эта... Полина... Машка замялась, отводя глаза в сторону. Что-то я их давненько не видела. Ну и ладно. Я безразлично махнула рукой. «Бог с ними». «Тебе действительно все равно?» осторожно уточнила подруга. «Не знаю. Возможно». Я не хочу сейчас об этом думать. «Ой, а с педиатром-то как?» Тут же оживилась Маша. «Поговорили?» «Да, даже по телефону». Напоминание о Илье теплом растеклось в душе, заставив улыбнуться. «И?» «До чего договорились?» Подруга от нетерпения аж привстала на носочки. «Не до чего», — пожала плечами я. «Просто поговорили. Созвонимся, когда я перевод сделаю». «Блин!» простонала Маша. «И все! И это все, ради чего я так старалась!» «Кстати, о стараниях!» Я шутливо сдвинула брови. «Не жди, что я скажу тебе за это спасибо! Как ни крути, но это было нечестно с твоей стороны! Так меня подставить!» «Но ты же рада, что вы пообщались?» ухмыльнулась подружка. «Рада!» Я не стала кривить душой, но все равно вышло не очень красиво. «Здрасте!» Внезапно изменив тон, протянула Маша. Ее взгляд изменил направление и теперь был устремлен куда-то позади меня. Я обернулась и тут же встретилась глазами с Сашей. Он выглядел расслабленным и даже, что с ним редко бывает, довольным. За его плечом стояла Полина с блуждающей улыбкой на лице. Ее волосы, ранее заплетенные в косу, теперь были распущены по плечам и местами спутаны. «Ну что ж, надо быть полным дураком, чтобы не понять. Эти двое, скорее всего, не просто гуляли по дачному поселку». Машка, несомненно, подумала так же, потому что с ехицей проговорила. «Вовремя вы вернулись, а мы как раз спать собрались. Вон Костик уже десятый сон видит, а мы с тобой, Поля, в одной комнате ночуем, так что не обессудь. Пошли, поможешь постелить белье?» Она пальцем поманила Полину, и увела за собой наверх. Мы с Сашей остались одни. Я смотрела на него и пыталась понять, что на самом деле сейчас чувствую. Боль, обиду, ревность, ненависть. Удивительно, но нет. Я снова ощущала усталость. Просто глубокую, неземную усталость. Саша первый нарушил наше затянувшееся молчание, едва слышно проговорив. «Пойдем и мы спать».